Глава 6. Переулок Тизон и переулок Клош Персе. Лямуль бегом выскочил из Лувра и бросился искать по Парижу бедного коконаса. Он вспомнил, как часто его друг Пьемонтец приводил известное латинское изречение, утверждавшее, что самыми необходимыми богами являются Амур, Вакх и Церера.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 Ла Юрьер, помня о взятом на себя обязательстве, очень любезно предложил позавтракать, на что Лямоль охотно согласился и, несмотря на свою тревогу, покушал с аппетитом. Успокоив желудок, но не душу, Лямоль бросился бежать по берегу сены вверх по ее течению, как некий муж, искавший утонувшую жену.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 Лямоль не ошибся. «Мсье де Лямоль!» раздался из носилок прелестный голос, и в то же время нежная, как атлас, белая рука раздвинула занавески. «Да, ваше величество, это я», ответил Лямоль, делая низкий поклон. «Мсье де Лямоль с пером в руке», продолжала дама, сидевшая в носилках. «Уж не влюблены ли вы и только что нашли потерянный след милой? Да, мадам, я влюблен и очень сильно». отвечал Лемоль. Однако в данную минуту я нашёл только свои следы, хотя и искал не их. Ваше величество, разрешите спросить, как ваше здоровье? При восходном свете я, кажется, никогда так хорошо себя не чувствовала. Вероятно, потому что провела ночь не дома. А, не дома, сказал Лемоль, как-то странно посмотрев на Маргариту. Ну да, что ж в этом удивительного?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 «Я и не жалуюсь, мадам», — ответил Лямоль, почтительно склоняясь. «И если бы меня за это даже искром сали, я бы все-таки чувствовал себя в оста раз счастливее, чем этого заслужил. Словом, поздно или, если угодно, вашему величеству, рано, я возвращался домой из одного благодатного дома, где я провел ночь, как вдруг четыре разбойника с необычайно длинными ножами выскочили из-за угла переулка Мортель-Ри -э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 Вполне естественно, спросила Маргарита, что это за мэтр Ле-Юрьер? «Мэтр Ле-Юрьер, мадам», — ответила Ле-Моль, взглянув на Маргариту, все так же подозрительно, как и в первый раз. «Мэтр Ле-Юрьер — это хозяин гостиницы «Путеводная звезда» на улице Арберсек». «Хорошо, мне ее видно отсюда, и так вы ужинали у мэтра Ле-Юрьер, и, конечно, вместе с вашим другом Коконасом».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 спросила Маргарита, видимо, решившая разузнать всё до конца. Не знаю, отвечал Лямоль. Куда повели моего друга? Возможно, в ад, но меня отвели в рай, из которого вас, вероятно, прогнали за чрезмерное любопытство. Справедливо, мадам. Вы замечательно прозорливы.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 «А потом?» «Потом, мадам, я шел в таком счастливом настроении, что не обратил внимания на четырех мерзавцев, от которых на силу отделался. И вот теперь, мадам, сердце мое радостно забилось, когда я здесь нашел обрывок моего пера. Я поднял его для того, чтобы сохранить на память об этой благодатной ночи. Но, несмотря на мое счастливое настроение, меня мучает забота о том, что сталось с моим товарищем».